Глава 4. Нет между людьми равенства. Это факт. Программист может легко научиться ремонтировать кран, а вот чтобы сантехник за пару дней создал алгоритм в ассемблер, хрен вам, Дэн Льдов. Дэн. Рыжая бесила. Я не мог выкинуть ее из головы. Кудрявые волосы волной, веснушки, словно прикосновение солнечных лучей, что расцеловали сливочную кожу с рождения, пухлые губы, иронично изогнутые брови, Дана Уби, девушка-осень, в которой все было противоречиво. Даже ее грозная фамилия контрастировала с образом живого огня, воплощением которого Дана была на самом деле. А я хорош, вот уже четверть часа сидел, и как придурок таращился на аватарку ее аккаунта, хотя надо было срочно разобраться с двумя новыми проектами и определить стратегию продвижения каждого. Когда наутро после аварии прощался с Рыжей на улице, то думал, что больше ее в моей жизни не будет. Не знаю, зачем тогда обернулся, чтобы еще раз увидеть узкую спину, копну непокорных волос и весь силуэт, чуть подернутый дымкой утреннего тумана. Казалось, забуду на следующий же день, проблемы без нее хватало. Лика приготовила мне насыщенную программу встречи. От кружевного пеньюара и готовности на все и во всех позах, до истерики, что я неблагодарная свинья, на которую она потратила лучшие недели своей молодости. Когда это не сработало, залилась слезами, уверяла, что произошло недоразумение, клялась, что я ей необходим, что между нами прочная связь, Прямо как между сотовым и вайфаем. Был бы восемнадцатилетним дураком, купился бы. Бывшая каялась очень убедительно. Но, увы, в свои почти тридцать я научился отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы. И на случайно спущенную бретельку, по вине которой оголилась упругая грудь, реагировал не головкой, а головой хотя Лика Истова до отчаянной злости хотела обратного. Бывшая ушла, разъяренно стуча каблуками и обещая, что я еще пожалею, хотя именно сейчас жалела она о хорошей квартире в центре, о своем содержании и удобном образе жизни, которых я, грёбаный козел и ничтожество, ее лишил. Я откинулся в кресле. Вот странность, о Лике я забыл сразу, как выпроводил ее — Лишь когда она ушла, сделал в блокноте пометку «Актеру за лику 100 долларов» и все, вычеркнул из памяти. Зато рыжая зараза так прочно обосновалась у меня в голове, что не вытряхнешь. Может, пойти снять на ночь похожую на нее девицу? На только суррогат что в еде, что в напитках, что в женщинах может быть приятен телу, но отвратен душе. «Эй, Дэн, ты там что, слился в экстазе с прогой? Чего такой задумчивый?» Рядом нарисовался Макс. Друг, соратник, сабутыль. В общем, тот, с кем немало было съедено соли и пережито налоговых проверок. С Максом мы начинали семь лет назад в задрыпанном подвале. Студенты, у которых не было ни гроша за душой, зато имелось море амбиций и желания покорить интернет. Сейчас мне под силу создать звезду Инстаграма, сделать популярным вчерашнего ноунейма, организовать вброс, который всколыхнет людские умы, замять скандал, который все же просочился в интернет, чтобы его почти не заметили массы, таких, как я, называют повелителями рейтингов. Стратегии продвижения, миллионные охваты, имя или бренд, который звучит из каждого утюга, любой каприз клиента, достаточно лишь суммы с шестью нулями на мой счет. А Макс — дизайнер от Бога и по совместительству архимаг стихии фотошопа, причем один из лучших, способен разобрать аватар на пиксели и собрать заново так, что даже таракан огребет кучу лайков. «Как дела?» — спросил Макс, пристроив тощую ягодицу на край моего стола и сложив руки на груди. «Процесс протекает с тяжело выявляемой амплитудой колебаний и весьма неоднозначно», — ехидно ответил я, прекрасно зная, что кое у кого на такие формулировки изжога. «Значит, через задницу», — перевел Макс. «А у нас завтра запуск», — Он нахмурился, и тут его взгляд зацепился за монитор. «Ух ты, какая рыжуля! Прикольная! Кто это?» Макс пристально вперился в экран, даже со стола слез. «Стоп, молчи, я сам!» Он щелкнул пальцами и победно возвестил. «Именно из-за этой красотки ты байк разбил и клешню приволакиваешь!» «Понятно!» — насмешливо протянул он. «Надо же, какой прозорливый!» Понятно ему. А вот мне ни черта не понятно. Какого хрена я вообще потащился в трущобы с незнакомой девицей на ночь глядя? Один звонок, и Байк отправился бы в мастерскую, а я в нормальную клинику. Впрочем, Байк отправился куда следует, как только удалось дозвониться до мастера, пока рыжая самозабвенно плескалась в ванной. Зато его недоумок хозяин — Сначала дал себя заштопать в военно-полевых условиях, а потом и вовсе остался ночевать на матрасе, надувном в кухне. Видно, сильно головой приложила об асфальт. Между тем Макс, оценивающе, оглядел рыжую и потянулся к сенсорной мышке, желая узнать больше. «Абсолютно нетипичная для тебя», — выдал он вердикт и передразнил, почти в точности повторив мою интонацию. «А как же...» я предпочитаю брюнеток а кто тебе сказал что я изменил своим вкусом я и сейчас за темненьких это ты у нас неразборчив в масти тебе что светлое что темное что нефильтрованное хохотнул макс обрисовав ладонями силуэт отнюдь не пивной бутылки главное чтобы приносило удовольствие и мне нравилось а я ей и нам обоим невпоминаемый вечер в компании друг друга может незабываемый «Нет, я что хотел, то и сказал». «В таком подходе что-то есть». Я задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «А то выкинуть не могу из головы эту рыжую, работать мешает». «Так переспи ней, закройся и гештальт и забудь», — усмехнулся Макс. «Главное, не затягивай, нам всем нужны твои мозги, а не рефлексия». Совет был простым и логичным. Перед глазами моментально возникла сливочная кожа с россыпью веснушек, огненные волосы, да на чёрном шёлке простыней. Вот чёрт, завело так, что в штанах стало тесно. Разве можно от этого всего отказаться? Макс наблюдал за мной. Смотрел своим особенным хитрым взглядом. У, смей, искуситель! Я потянулся к телефону, чтобы набрать номер рыжий, уже знаю, что скажу и даже догадывался о ее ответах, мысленно проиграл наш диалог, просчитал возможные варианты. Резкая трель разорвала тишину. Я едва не выронил телефон от неожиданности. Звонила Рыжая, сама. Интересно, и что же ей понадобилось от безработного учителя информатики? Узнать, кто я на самом деле, она не могла, в этом я был уверен, как и в том, что свой номер ей не давал, тогда откуда? А, -а, а шмулик! Вот ему, может быть, вроде бы, наверное, чёртов коньяк!» «Алло!» — осторожно ответил я. «Привет! Это та, которая тебя зашивала пару дней назад после падения с мотоцикла!» Рыжая сглотнула, и в динамике повисла неловкая пауза. Чувствовалось, что она нервничает. «Почему? Не привыкла звонить первой?» или тема разговора щекотливая. Впрочем, она быстро с собой справилась. Помнишь такую? «Ты произвела на нас с байком сногсшибательное впечатление, поэтому тебя трудно забыть», — усмехнулся я. «Отлично!» — обрадовалась рыжая и тут же перешла к делу. «Ты говорил, что сейчас уволился. Как насчет того, чтобы подзаработать? Часик в день посидеть в сети, поотвечать на сообщения, что-нибудь запостить?» Я подавился смешком. Так меня еще ни разу не пытались зацепить, предлагая стать админом сообщества. Кашлянув с любопытством спросил, «Ты собралась заняться интернет-продажами или податься в блогеры?» «Сплюнь!» — в сердцах воскликнула рыжая. «У Ночмеда случилось отупень, озарение, и она требует либо моей головы, либо активной большой и развивающейся группы в соцсетях. А у меня подобной ерундой заниматься нет ни времени, ни желания». «Поэтому я подумала может, ты?» И словно боясь, что я тут же рявкну категоричное «нет», Рыжая торопливо добавила «Я заплачу три тысячи в месяц!» Я очень серьёзным голосом сказал, что подумаю над предложением и перезвоню вечером. И только когда она отключилась, откинулся на спинку кресла и захохотал в голос. «Ты чего ржёшь?» — не понял Макс, всё это время отиравшийся рядом. «Не поверишь!» «Мне предложили работу. Зарплата три тысячи в месяц», — весело доложил я. «Если это не пыльный проект...» «Хотя нет, три штуки баксов всё равно мало». «Какие доллары?» «Рубли!» — просветил я Макса. Тот выразительно присвистнул. А потом с подозрением прищурился. «И ты, конечно, откажешься. Благотворительность не твой конёк». «Конечно, соглашусь!» Я ударил в ладоши и азартно потер их, а затем придвинулся к столу. Сразу после разговора с Рыжей в мозгу родилась отличная идея стратегии для нового проекта. «Это будет интересная игра!» Макс с сомнением покачал головой. «Глядя сейчас на тебя, я начинаю думать, что в человеке все должно быть прекрасно». «И повышенная активность, и мизантропия, и идиотизм, и невроз». «Я понял, понял», — ехидно подначил я друга, «что Дэн Льдов для Макса Мирного недостижимый идеал, а моей мизантропии ты вообще отдельно злостно завидуешь, так что иди к себе и завидуй мне молча, а я пока напишу скрипт для раскрутки, а потом еще разгляну на контент-план». «Наконец-то», — он закатил глаза, — «В таком рабочем настроении ты мне нравишься! Ух, как нравишься!» «Макс, остынь! Ты не в моем вкусе, к тому же я предпочитаю девушек!» «Ты, наверное, удивишься, но я тоже!» — выкрикнул он уже из коридора. Я остался наедине с проектом. Итак, задача — резко привлечь внимание к сети магазинов бытовой техники, при этом не запятнав бренд. Идея, вертевшаяся в голове, была простой, но интересной. А что, если запустить ролик с вирусной рекламой, снятой на камеру телефона? Как будто ее сделали сами сотрудники магазина. В этом клипе должен быть черный юмор. Я откинулся в кресле, размышляя. Нужно прописать сценарий так, чтобы потом подвести ролик под запрет к показу на Ютубе. Например... Девушка в мине и на каблуках копает могилу своему парню, купившему не тот фен, а парень, связанный шнуром злосчастного фена, стоит рядом на коленях и смотрит на нее умоляющим взглядом, вполне походит под запреты насилия. Дальше дело за малым. Запустить, обеспечить стартовые просмотры так, чтобы видео не затерялось в первые пару часов в общем потоке — дождаться просмотров в несколько миллионов и потом кинуть жалобу на контент от якобы конкурентов. Как итог, раздут шумиху из того, что заблочили прикольное видео, люди всегда падки к запретам. И то, на что в обычное время и не глянули бы, при словосочетании «вырезано цензурой» кинуться и смотреть, и пересматривать в попытке лично увидеть причину скандала. При этом у них и тени подозрения не мелькнёт, что их умами, их вниманием, их временем и желанием играет кукловод. Да, в глубине души я не любил людей. Были редкие исключения, те, кто прошёл мою личную проверку, но эти исключения скорее подтверждали правило. От людей в их массе стоит держаться подальше. Вот Лика, например, завалила свой экзамен, Едва я ей намекнул на вечеринке, куда мы пришли вместе, что парень у окна нефтяной магнат и долларовый миллиардер, как она больше никуда и не смотрела, лишь на того красавчика. К слову, он отлично сыграл свою роль магната, плейбоя и любимца женщин, и всего за сто баксов, а в постели с моей бывшей и вовсе очутился бесплатно. Хотя я все же надеялся, что она прыгнет к нему в койку хотя бы на следующий вечер, но Лика справилась за два часа. За те два часа, когда меня срочно выдернули в офис. Разочаровался ли я? Нет. Потому что и не очаровывался. С Ликой был отличный секс. Она была в меру умна, зато безмерно красива. Знала, когда стоит промолчать, почти всегда знала. Но она была предсказуема. А вот рыжая... «Внезапно, как Папа Римский в борделе. Один ее сегодняшний звонок, чего стоит. Я впервые за долгое время не смог определить, что это было. Деловой интерес или все же неуклюжий предлог для более близкого знакомства. Единственное, в чем я был точно уверен, нужно сохранить образ бедного фрилансера». Дана Больше всего мне сейчас хотелось наклеить на себя защитное стекло от кретинов, в частности, от интернет-психов, у которых перманентное обострение. Едва я зашла к себе на страницу, как обнаружила несколько сообщений в личке. И если первые были невинными, в духе обмен репостами и помогу раскрутить группу, то от гневных «почему в вашей поликлинике нет талонов к окулисту и в вашей больнице дерьмовый проктолог» Я закипела. Откуда они свалились на мою голову? А потом поняла. По неосторожности я не скрыла в настройках контакты администратора группы. Взвыла, посмотрела на монитор и опять взвыла, взглянув на число непрочитанных сообщений. А ведь все эти люди наверняка гробили свое здоровье за свои же деньги. Той же водочкой, которую покупали, той же колбаской и бургерами, сигаретками и сидя за компьютером. А теперь хотят вылечиться. Бесплатно. Быстро. С комфортом. И негодуют. Почему в государственной больнице нет ни второго, ни третьего, а первое весьма относительно?» В дверь постучал сосед. И, получив добро, тут же просочился в комнату. «Ну, как твой заштопанный, согласился?» Жуя бутерброд, осведомился Шмулик. «Он в процессе соглашения». «Торгуется и пытается набить себе цену», — пробубнил сосед, запихнув в рот остатки бутерброда. «Если бы...» — обещал подумать и перезвонить. Я постучала пальцами по корпусу ноутбука. «Поэтому наши с байкером перспективы сотрудничества настолько туманны, что я даже слышу, как где-то там ёжик зовёт свою лошадку». «Значит, предложи больше, и туман снесёт, как вентилятором». «Больше?» муль ты издеваешься? С моей-то зарплатой!» «Ну, договоритесь с ним на натуральный обмен». «Шмулик, еще слово, и я тебе врежу!» Дружески предупредила я, поняв, на какой натуральный обмен намекает сосед. «Дан, да я не про то, что ты подумала». Он тут же поднял руки в жесте «Сдаюсь» и присел на мою кровать. Та жалобно скрипнула. «Договоритесь, он тебя обменит, ты ему, скажем, квартиру убираешь». Или готовишь, рубашки гладишь, окна моешь, пуговицы пришиваешь. «Роды принимаю», — подсказала я, точно копируя интонацию шмулика. Он машинально повторил. «Роды при...» «Тьфу, Дана, издеваешься над моими бедными, уставшими, залюбленными мозгами!» «И кто та роковая девушка, что их до такой степени залюбила?» — поддела я. «Мадемуазель, золотая латынь, ядрить я за ногу». Я сегодня с одним снимком глиняной доски весь день просидел. «Перевел?» — участливо спросила я. «Обижаешь!» — тут же оживился сосед. Даже с кровати вскочил, отчего таза скрипела повторно. «Хочешь, прочитаю, что получилось?» «А я тебе потом про микроплазию плода расскажу», — с энтузиазмом предложила я. «Дана, ну зачем сразу с козырей-то идти?» — шмыгнул носом сосед, прекрасно памятуя, что на любую его попытку поиметь мою голову его историей я отвечаю симметрично, клинической гинекологией. Это еще не козыри. Вот лопаты или лом — более аргументированные доводы для любого не то что степенного разговора, но и жаркого диспута. Шмулик был парнем умным и знал, что в жизни нельзя спорить с двумя типами людей — дантистами и женщинами. Иначе будет либо больно, Либо затратно, но чаще и то, и другое. А сосед, уже привыкший, что у Даны он может перехватить донат между обедом и ужином в виде котлет или бутерброда, вовсе не хотел лишаться кормушки. «Вот умеешь ты тонко намекнуть и убедить собеседников взглянуть на предмет спора под другим углом», начал сосед, тихо отступая к двери. «Поверь мне», перебила я его, взглянуть на любой предмет под другим углом заставляет лучше всего ревматизм. Это я тебе как врач говорю. А звучит, будто меня проклинаешь. Пока нет, но могу. Например, дорогой друг, не хотел бы ты заняться катарсисом в условиях термогидрирования стеклянных, керамических и железных поверхностей от органических компонентов? Чего? — остолбенел шмулик, готовый уже дать дёру из моей комнаты. «Посуду помой! Сегодня твоя очередь!» «Лучше прокляни!» — взмолился сосед. «Может, легче сразу убить?» — невинно уточнила я. «Нет, ты надорвёшься, пряча мой труп!» Он поднял указательный палец вверх, будто изрёк гениальную мысль. «То есть, хомячи мои продукты, ты заботишься о своей безопасности?» Вот что мне нравилось в Шмулике, так это то, что он всегда понимал мой специфический юмор и ничуть не обижался. «Я забочусь о твоей фигуре». «Поверь мне, лучше заботиться не о Даночкиной фигуре, а о Дане целиком». «Целиком слишком ответственно. Я к этому не готов», — притворно-печально вздохнул Шмулик и покинул меня. Спустя пару минут я услышала, как на кухне льется вода. Судя по всему, сосед решил таки помыть посуду. Я вернулась взглядом к монитору. Нужно было разобраться с темами кандидатских. Моей и той, которую мне подсунул научный руководитель со словами «надо бы помочь одному хорошему человеку». Помочь в смысле написать за него. Не совсем безвозмездно, конечно, но всё же. Я так погрузилась в чтение, что вздрогнула, когда зазвонил телефон. Едва увидев на дисплее надпись Денис Байкер поняла, что сейчас получу вежливый отказ. Те, кто готов работать, обычно сразу соглашаются на предложение. «Привет еще раз», — прозвучал из динамика приятный баритон. «Пожалуй, я могу заняться твоей группой. Только мне нужно точно знать, что ты от меня хочешь». Я выдохнула, хотя бы одной головной болью меньше, и тут же начала объяснять, что от Дениса требуется. Но чем больше я говорила, чем выразительнее молчала трубка, и это вызывало беспокойство. «Может, лучше встретимся?» — перебил меня байкер. «Я чувствую, это не телефонный разговор». «Я не хотела тебя отрывать», — начала была я. «Ерунда. Мне как раз не помешает прогуляться. Я засиделся. У тебя как с планами на вечер?» Хотела честно ответить, что они грандиозные. Поужинать и завалиться спать но подумала, что небольшое волевое усилие над собой стоит того, чтобы спихнуть на здоровую голову админства в соцсетях. «Вроде ничего нет». А «Значит, я за тобой заеду. Часов в шесть устроит?» Посмотрела на время, которое высвечивалось в нижнем углу монитора. До встречи два часа. «Вполне. Тогда буду ждать у подъезда. И лучше приходи в джинсах». «Уже отремонтировал свой мотоцикл?» — догадалась я. «Два дня на него убили», — признался Денис. Когда экран смартфона погас, я задумалась. А что это только что было сейчас? Приглашение на свидание или деловая встреча? Почему-то захотелось первого, но опыт подсказывал, что, скорее всего, второе. Так или иначе, у меня в запасе было ещё два часа. Можно успеть помыть голову, выбрать одежду, накраситься или или написать несколько страниц кандидатской. И я предпочла второе. Причем так увлеклась, что опомнилась без десяти шесть. В итоге для встречи я выбрала не стиль casual или гламур, боха или деловой, а свой фирменный, который назывался «Я спала, меня позвали». Джинсы, кроссовки, черная водолазка и толстовка. Прихватив рюкзачок, в который кинула перечень требований начмеда выбежала из подъезда. На лавочке дежурил усиленный патруль полиции нравов. Не дожидаясь, пока мне выскажут дневной лимит комплиментов, я крикнула. «Мужу передайте, что пошла изменять с любовником!» Пенсионерка, уже готовая плюнуть мне в спину гулящей девкой или наркоманкой, поперхнулась на вдохе. Пока дозорные на скамеечке перезагружали свои процессоры, я смогла спокойно надеть протянутый мне шлем и даже сесть на мотоцикл. «Зачем же ты так?» упрекнул Денис. Взяла и походя сломала систему, отлаженную веками. и они не нарочно ненарочно». «Почему-то верится с трудом». Глаза байкера откровенно смеялись. «Поехали, пока они не нашлись с достойным ответом». Взревел мотор, и я рефлекторно прижала теснее к широкой спине. Обхватила руками талию Дениса, удивившись тому, насколько твердым было его тело. Мы вырулили со двора, вливаясь в поток машин. «Держись крепче!» — крикнул он через плечо. До этого мне как-то не доводилось ездить на мотоцикле. В машине, метро, трамвае, троллейбусе — да. Даже на теплоходе, самолёте и роликах. Но не на байке. Ощущения были странными. Под ногами мелькал асфальт, словно наждачной бумагой, сдирая с меня всю суету, переживания, усталость. Впервые за долгое время я почувствовала себя живой, свободной. Может, в том был виноват ветер, бесновавшийся в моих волосах, а может, обманчивое чувство, что именно на мотоцикле можно умчаться от проблем. Шальная радость, неожиданная, скрывавшаяся от меня в рутине повседневности, припорошенная золотом осенней листвы, заглушенная клаксонами и шелестом шин — ворвалась ко мне подхватила и сейчас мчала по проспекту мне не хотелось останавливаться улицы сменялись проспектами проспекты улицами под ногами бесновалась скорость а там где то в груди было ощущение что я дома мир изменился смазался и открылся с другой стороны денис припарковал байк у небольшой кофейни было здорово Выдохнула я вместо того, чтобы расцепить руки и слезть. «Понравилось?» — снимая шлем, в котором неудобно разговаривать, — спросил Денис. «Очень!» — искренне призналась я, наконец-то отстраняясь. «Но надо же мне было произвести впечатление на свою будущую начальницу!» Обернувшись так, чтобы видеть меня, хитро произнес байкер. «Вдруг ты добавишь мне премиальные?» Вспомнив щедрое предложение Шмулика о ста рублях, я произнесла. «Так и быть. Могу в качестве премии помыть тебе плиту или заштопать носки?» «Заманчиво, но боюсь когнитивного диссонанса, если увижу, как мой босс драит мою плиту, духовку». «Хотя...» «Это очень заманчивый диссонанс». «Мое дело предложить, но раз ты отказываешься...» перебила я, не дав брюнету возможности согласиться. Сняла шлем, слезла с байка. Денис тут же оказался рядом. «Ну что, пошли?» Он кивнул на вывеску с надписью «Ревизор». «Здесь готовят изумительный кофе, которым я и хочу тебя угостить». «Денис, ты сейчас на мели, и я не могу обременять тебя». Призналась я честно, хотя джентльменский поступок подкупил. Всё же деловая встреча не обязывает платить за партнёра. «Дэн», — поправил он меня, — «называй меня Дэн, так привычнее. А что касается денег...» «Думаю, на две чашки все же на скребу». Он подхватил наши шлемы и зашагал в кафе. А я последовала за ним. Куда же денусь-то с подводной лодки? В смысле, от спасителя несчастной меня, от админства. Внутри кафе оказалось милым и уютным. И, что особенно важно, недорогим. Кофе по-ирландски и круассаны были изумительно вкусны. Разговор долог. Дэн внимательно прочёл требования из министерства и выразительно присвистнул. «А у тебя начальство с юмором. Создать живую активную группу с численностью больше десяти тысяч за месяц, и это с бюджетом в три тысячи рублей. Да... Вообще-то бюджет — ноль рублей, печально призналась я. Деньги из моей зарплаты». Дэн удивлённо вскинул брови. «Пришлось пояснить». «Мне проще заплатить, чем убивать время на то, чем я не хочу заниматься и считаю ерундой». «Значит, все телодвижения в сети ты считаешь ерундой?» — задал он провокационный вопрос, пряча улыбку за чашкой кофе. Я вспомнила Еву, которая пару дней назад вещала о значимости попадания в топы и не стала отвечать категорично. «Возможно, для кого-то и важно». Но знаешь, мне кажется, что в основном значение соцсетей преувеличено. Все же они больше развлечения. И фигня. Ты это хотела сказать? Вот почему у меня возникло чувство, что Дэн про себя смеется. А разве нет? Я соглашусь с тобой, если ты ответишь на три моих вопроса отрицательно. Заинтриговал. Я прищурилась. Спрашивай. «Ты подписана хотя бы на одну группу или блогера». Он не спрашивал, утверждал. «Да», — кивнула я. «Есть такое. Пара кулинарных блогов, паблик медицинского юмора, группа, посвященная новинкам кино и еще с десяток подписок, это точно». «Ты чаще видишь друзей на аватарках и фото, чем при личной встрече». «Да», — снова кивнула я, — Действительно, с бывшими одногруппниками, школьными друзьями я не виделась уже по нескольку лет, но мы переписывались в чатах и личных сообщениях. О важных событиях, которые еще не попали на ТВ, ты узнаешь из соцсетей благодаря репостам друзей. Я вспомнила о том, что в последнее время совсем не смотрю телевизор, а почти все новости узнаю из ленты и озадаченно пробормотала. «Да...» Эти три «да» заставили меня задуматься о том, что соцсети вошли в нашу жизнь гораздо прочнее и глубже, чем я думала.